Глава 14. Нетрадиционное образование Дайте мне дюжину здоровых младенцев и особую изолированную среду, чтобы их воспитывать. Я гарантирую, что случайным образом выберу любого из них и воспитаю из него специалиста любого типа – врача, адвоката, художника, торговца и даже попрошайку или вора. Джон вотсон психолог Юдит Полгар по праву считается лучшей шахматисткой всех времен. В 7 лет она с завязанными глазами выиграла свою первую партию гроссмейстера. В 12 занимала 55 место среди шахматистов мира по версии Международной федерации шахмат ФИДЕ. К 15 годам стала самым молодым в истории гроссмейстером, на месяц раньше, чем это в свое время сделал Бобби Фишер. На пике карьеры Полгар занимала восьмое место в мире, и участвовала в мужском чемпионате, став единственной женщиной, которая когда-либо делала это. В шахматах доминируют взрослые мужчины. Молодая девушка, состязающаяся с ними на равных, должна была вызвать у соперников предубеждение и любопытство разом. Эдмар Мэднис, шахматист из предыдущего поколения, отметил, что очень осторожно играл против вундеркинда, Гроссмейстеры не любят проигрывать десятилетним девочкам, потому что это гарантирует место на первых страницах всех газет. Некоторые из соперников Полгар отмечали очевидный гений ее игры. Гроссмейстер Найджел Шорт сказал, что Юдит может быть одним из трех или четырех великих шахматных гениев в истории. Михаил Таль, экс-чемпион мира, предположил, что Полгар станет претендентом на звание чемпиона мира, а ведь ей было еще только... 12. Гарри Каспаров оценивал перспективы полгарсдержания. Этого чемпиона мира часто признают величайшим шахматистом в истории. Он известен своими матчами против шахматного суперкомпьютера IBM Deep Blue. В 1996 году Каспаров выиграл у машины. В 1997 году проиграл. И это знаменовало переход к доминированию компьютера в шахматной игре, которая исторически одним из самых высоких проявлений человеческого творчества и интеллекта. Так вот, а молодой Полгар Каспаров сказал, у нее фантастический шахматный талант, но она женщина. Все сводится к несовершенству женской психики. Ни одна женщина не выдержит длительной битвы. Это расхожее предубеждение уже во время их первого матча вызвало полномасштабную полемику. 17-летняя Играла против 30-летнего экс-чемпиона мира и легенды шахмат. Турнир проходил в Испании, в Ленаросе. Шахматы часто представляются холодной и рациональной игрой. Однако недооценивать психологический эффект соперничества девушки с доминирующим игроком тоже нельзя. Напряжение у обоих игроков было запредельным. Каспаров на 34-м ходу поставил коня на доску, На мгновение оторвал пальцы от фигуры и вдруг передвинул ее. Полгар анимела. По правилам, как только игрок перестал касаться фигуры, ход считается сделанным. То есть мэтр грубо нарушил правила. Девушка посмотрела на рефери, но тот не указал каспарова на жульничество. Нечестный ход был засчитан. А полгара за него проиграла партию. Позже ее спросили, почему она не оспорила ход Каспарова. Юдит объяснила, «Меня впервые пригласили на такое важное мероприятие. Я играла против чемпиона мира и не хотела никому доставлять неприятности. У меня также было опасение, что мою жалобу отклонят, и меня же и накажут по часам, когда мы будем в цейтноте». И все же после окончания игры девушка дала выход своему возмущению. Она столкнулась с Каспаровым в баре отеля. «Как вы могли так поступить?» Каспаров, защищаясь от обвинения, «Заявил. Она публично обвинила меня в мошенничестве. Я думаю, девочку ее возраста следует научить хорошим манерам». После инцидента эти двое не общались долгие годы. Напомню, Каспаров был тогда авторитетом в шахматном мире, а Полгар только начинала. Юдит Полгар уникальна не только своим мастерством в игре с мужским доминированием, но и тем, как она научилась играть. Бобби Фишер спонтанно стал одержим игрой. А шахматный гений Полгар не явился случайностью. Все началось с намерения одного человека вырастить гениальных детей. Создание гения Еще студентом колледжа будущий психолог и педагог Ласло Полгар задумал вырастить гения. Он изучал мышление, у него еще не было ни жены, ни ребенка. «Гений не рождается, воспитывается и обучается», утверждал Ласло. Он изучил биографии сотен великих интеллектуалов и убедился – гения можно вырастить. В «Историях гениев», – позже заметил он, – «я обнаружил одно и то же – все они начинали в молодом возрасте и интенсивно учились». Единомышленницу и партнера Пол Горобрел в Кларе Альтбергер, студентке университета в Ужгороде, а потом сельской учительнице. Ласло не писал обычных любовных писем. Он излагал идею воспитания гениальных детей. Клара восприняла необычные идеи, Ласло предложил девушке выйти за него замуж, она предложение приняла. Молодые люди встретились и поженились в Советском Союзе, а потом переехали на родину мужа, в Венгрию. У пары родилось три дочери – Жужа, София и Юдит. Все три стали шахматистами мирового уровня Жужа – Жужа гроссмейстером, София мастером международного класса, но Юдит выросла самой конкурентоспособной и знаменитой. Иерархия международных шахматных званий – мастер-фиде, аналог российского мастера спорта, международный мастер, гроссмейстер. Для получения звания гроссмейстера выполнение нормы международного мастера не обязательно. Ласло с женой решили полностью посвятить себя проекту воспитания гениальных детей. Их стратегия заключалась в том, чтобы начать обучение девочек в три года и перейти к специализации не позднее шести. Родители знакомили дочек с шахматами постепенно, короткими интервалами, превращали занятия в игру, чтобы им активно хотелось практиковаться, а не чувствовать себя вынужденными что-то делать. Стратегия не была специфичной по отношению к шахматам. Ласло и Клара рассматривали множество различных возможных сфер для изучения их дочерями, от иностранных языков до математики. Но остановились на шахматах, потому что... Объективный прогресс в них легко измерить. Интеллектуальное превосходство шахмат в социалистических странах все годы придавало вес их решению. Ласло не считал, что специализация исключает более широкое образование. Все три сестры Полгар изучали иностранные языки. Жужа, старшая, выучила их восемь. А также математику, играли в настольный теннис, плавали, занимались другими дисциплинами. Решение сосредоточиться на шахматах со всеми тремя девочками родители приняли из практических соображений. Обоим приходилось обеспечивать семью. Времени тоже было в обрез, поэтому ни бюджет, ни распорядок дня просто не выдержали бы распределение ресурсов по трем различным дисциплинам. Жужа начала играть в четыре года. Через полгода она ходила с отцом в прокуренные шахматные клубы Будапешта, билась на доске с пожилыми мужчинами и выигрывала. Когда очередь дошла до Юдит, у нее же сформировалась мотивация. Старшие сестры играли в шахматы в маленькой комнате, которую отец отвел им для занятий, и младшая не желала оставаться в стороне. Вскоре девочки стали командой. Они начали путешествовать по округе и соревноваться с гораздо более старшими игроками, как правило, мужчинами. Общая миссия поддерживала дружбу, а не ревность. Согласно правилам Венгерской шахматной федерации, женщины могли участвовать только в женских шахматных соревнованиях. Ласло это положение не устраивало. «Женщина способна достигать результатов в области интеллектуальной деятельности, сходных с результатами мужчин», – считал он. «Шахматы – это форма интеллектуальной деятельности, поэтому сказанное относится и к ним. Соответственно, мы отвергаем любую дискриминацию в этом вопросе». Именно гендерная дискриминация помешала Жужи получить титул гроссмейстера в 15 лет. К тому времени, когда Юдит приблизилась к некоторым из формальных барьеров, ее старшие сестры уже частично разрушили их, и это позволило ей отказаться от участия в турнирах только для женщин. Сёстры Полгар получили одинаковое образование и достигли впечатляющих высот в шахматах. Однако мастерство девушек было разным. София оказалась самой слабой, она достигла уровня международного мастера, но решила уйти из шахмат, сосредоточившись на искусстве и своей семье. Жужа Гроссмейстеру с раннего возраста нравились иностранные языки, поэтому она, по мнению отца, не достигла своего шахматного потолка. Юдит начинала медленнее, по словам Жужи, но ее увлечение шахматами было необычным даже внутри этой необыкновенной семьи. Матч реванш с Каспаровым. После матча в Испании прошло 8 лет, и Юдит получила шанс еще раз сыграть с Каспаровым. В 2002 году в Москве состоялся матч Россия против остального мира. Юдит играла с Каспаровым в быстрые шахматы. Каждому игроку отводилось на раздумье 25 минут. Юдит разыграла испанскую партию, названную в честь Руя Лопеса, епископа и шахматного стратега XVI века. В ней используется один из самых распространенных дебютов. На втором и третьем ходах конь и слон перемещаются на открытые клетки. Каспаров ответил берлинской защитой, переместил второго коня на клетку, потенциально опасную из-за слона противника. А это солидная контратака, чреватая ничьей. Каспаров не хотел рисковать. Произошел шквальный обмен пешками, Позиции соперников оказались схожими. Юдит, игравшая белыми, переместила короля в безопасное место. Каспаров, играя черными, упустил такую возможность для своего короля, но сохранил пару слонов на белые и черной клетках. Они вдвоем способны привести партию к выигрышу. Юдит загнала в угол одного из слонов Каспарова, чем нейтрализовала его. Действия полгар медленно продолжали улучшать положение белых, а маневры Каспарова выглядели все более сомнительными. Небольшие позиционные преимущества, накопленные Юдит в середине игры, привели ее к победе. Экс-чемпион мира проиграл две пешки и сдался под угрозой мата. После поражения Каспаров пересмотрел свою оценку способностей Юдит, а также самой идеей соперничества женщин и мужчин на шахматном олимпе. Сёстры Полгар показали, что нет никаких врожденных ограничений для способностей. Эту идею многие игроки мужского пола отказывались принять, пока их бесцеремонно не обыграла 12-летняя девочка с волосами, стянутыми в хвостик. Последствия эксперимента Убежденность Ласла Полгора в том, что можно превратить любого здорового ребенка в гения, создала бы ему репутацию сумасшедшего, если бы он на самом деле не добился успеха. И все же внимательный слушатель мог заметить слишком много недочетов в экспериментах Ласло, которые не позволяют считать его модель безупречно научной. В эксперименте отсутствовала контрольная группа. Сестры Полгар получили одинаковое образование. Не было, скажем, четвертой сестры, которая ходила бы в обычную школу, из которой отец не занимался бы специально. Не было случайного отбора. Ласло не усыновили чужого ребенка, чтобы воспитать его в своей необычной системе. Супруги учили только собственных детей. Поэтому нельзя исключить влияние генетики. Успех всех трех детей может быть связан с наследственными, а не с приобретенными талантами. Неосведомленности участников тоже не было. Все сестры Полгар знали о своей уникальной миссии в рамках какого-то эксперимента, что отличало их от детей из других семей. Споры о роли природы и воспитания в успехе сестер Полгор свидетельствуют о влиянии нетрадиционного образования, но это далеко не окончательный вывод. Несмотря на недостатки опыта с сестрами Полгор, как чисто научного эксперимента, он, безусловно, открывает окно новым возможностям. Все три девушки добились огромного успеха в шахматах. Мы не знаем наверняка, но представляется вероятным, что они могли бы преуспеть и в любой другой области. Методы Ласлоу были необычными, но детство детства сестер оказалось вполне счастливым. Девочки не пострадали ни в более широком образовании, ни в своем эмоциональном благополучии. Они выросли уверенными в себе, успешными, эмоционально стабильными, создали свои благополучные семьи. Когда Ласлоу спросили, не лишили ли странные педагогические методы его дочек нормального детства, он заявил, что чаще к несчастью приводит посредственное образование. Журналист Эндре Фаркас, помогавший Полгору-старшему писать книгу «Воспитайте гения», спрашивал, не слишком ли узко они образованы, не лишили ли их беззаботного детства? У меня была возможность наблюдать за сестрами Полгар. Любой ясно увидит, что они счастливы. Обучение суперучеников До начала работы над этой книгой я был убежден, суперобучение обладает большим потенциалом а все суперученики – амбициозные самоучки. Однако из-за настойчивости и интенсивности, проявляемых самими учащимися, я скептически относился к возможности суперобучения прямо повлиять на систему образования в целом. Современные дети и так еле справляются с учебой, и мне казалось, что увеличение интенсивности обучения только усилит их стресс и тревогу. Психологи признают большую разницу между внутренними целями людей и внешними целями, которых они добиваются под нажимом властных родителей, учебной программы или начальника. Последний фактор, формирующий мотивацию, внешнее социальное давление является причиной многих страданий. Рассказы о депрессии, тревоге и даже самоубийствах удручающие часто в среде, где стандартизированные тесты приобретают необоснованную значимость. Суперобучение, являясь самостоятельным поиском, а не навязанным извне обязательством, не должно быть таким. Но из-за самой его природы, мне было неясно, реально ли ему научить. Сёстры Полгар – необычный случай. Их прицельно обучали с раннего детства, они невероятно много трудились, но, кажется, от оказанного давления психологически не пострадали. Родители поощряли необычную специализацию не через авторитет и наказание, а через игру и положительную обратную связь. Сестры Полгар продолжали играть шахматы на серьезном уровне и во взрослом возрасте, то есть их одержимость этим видом спорта не была навязанной. В то же время участие девочек в эксперименте не было совсем добровольным. Ласло мечтал вырастить гениев еще до того, как его дети могли согласиться на эту программу. Он не спрашивал дочерей, хочет ли каждый из них посвятить себя интенсивному режиму шахматных тренировок. И эта особенность эксперимента Полгара заинтересовала меня больше всего. Мне показалось, что Ласло и Клара нашли лазейку в стандартной убежденности, будто подталкивание к интенсивному обучению обязательно приведет к несчастью. Как вырастить суперученика В книге «Воспитайте гения» Ласло Полгар задокументировал свой нетрадиционный подход к образованию. Он изложил свою стратегию превращения любого нормального ребенка в гения, при условии, что родители готовы пойти на крайние меры, как он и его жена, посвятившие этому жизнь. Первый шаг – начать пораньше. Обучение ребенка должно начинаться не позднее трех лет, а специализация – не позднее 6 -ти. Возраст, в обучение тормозится, неизвестен, но есть свидетельства из музыкальной и лингвистической областей. У младших детей… Сознание более пластично и гибко. Ласло довел эту идею до крайности, начав обучение гораздо раньше, чем в обычном дошкольном образовании. Второй шаг – специализация. Сестры Полгар изучали языки, математику и другие предметы, занимались спортом, но их внимание всегда было сосредоточено на шахматах. Ласло отметил, начиная с 4-5 лет, они играли в шахматы по 5 или 6 часов в день. Такая специализация, похоже, сыграла две роли в его стратегии воспитания гениев. Во-первых, он воспользовался гипотетической гибкостью сознания детей младшего дошкольного возраста. Во-вторых, специализируясь на одном предмете, дети смогли в раннем возрасте достичь мастерства. Победа над старшими и более опытными противниками в шахматах укрепила их уверенность в себе и поддержала дух соперничества. Так что они захотели практиковаться больше, чтобы совершенствоваться. Если бы девочки интеллектуально разбрасывались, они, возможно, не развили бы в себе уверенности, которая привела к интенсивной практике. Третьим шагом было превращение тренировок в игру. Шахматы по определению игра, поэтому детям в них можно было играть. Но Ласло был настойчив в представлении всех учебных предметов в игровой форме. Если девочки отвлекались или вставали и бродили туда-сюда во время партии, их не наказывали, а поощряли позволить мыслям, как и телам, блуждать в поисках решения. Поддержание веселой легкой обстановки, особенно пока дети были маленькими, послужило ключевым шагом к развитию драйва и уверенности в себе. Впоследствии они перенесли их на более серьезные усилия. Однако важно иметь в виду, Ласло настаивал на том, что... «Игра не является противоположностью работы» и «Ребенок нуждается не в игре отдельно от работы, а в значимом действии» и добавлял «Обучение дает им больше удовольствия, чем игра в чистом виде». Игра и работа сочетаются в подходе полгора к обучению, без жесткой границы между ними. В-четвертых, Ласлоу стремился создать положительное подкрепление. Шахматы должны быть приятным, а не разочаровывающим опытом. «Неудачи, страдания и страх уменьшают достижения. После ряда последовательных сбоев может сформироваться повреждающий тормозящий комплекс», – пояснял он. Начиная с бихевиористов, психологи в деталях знали, что наличие положительного опыта, типа победы в игре, создает желание повторить действия, которые привели к этому результату. Бихевиоризм как систематический подход к изучению поведения людей и животных предполагает, что поведение определяют рефлексы и последствия индивидуальной истории. Течение известно с XIX века. Напротив, негативные переживания – проигрыш, растерянность, разочарование – снижают энтузиазм. Ласло тщательно следил за циклами положительной обратной связи на раннем этапе. в начале когда он еще играл в шахматы сильнее дочерей, он выстраивал партию так, чтобы бросить им вызов, но при этом – дать возможность выиграть достаточное количество раз, оставляя игру, приятной для них. «Мы должны сделать так, чтобы не всегда обыгрывать ребенка. Нужно позволить им иногда побеждать, чтобы они чувствовали, что тоже способны думать», – написал он. И добавил, «Вначале очень важно пробудить интерес. Надо заставить ребенка полюбить то, чем он занимается, до такой степени, чтобы он стал почти одержим этим». Наконец, Ласло был категорически против принуждения к обучению. Он считал, что самодисциплина, мотивация и целеустремленность должны исходить от самих детей. Он пояснил, одно можно сказать наверняка – никогда нельзя добиться серьезных педагогических результатов, особенно на высоком уровне, путем принуждения. Он также считал, что одна из важнейших воспитательных задач – обучение самообразованию. Этот заключительный этап процесса оказался особо важен для его дочерей, поскольку они быстро превзошли своего отца как шахматиста. Если бы их не поощряли развивать таланты к самообразованию и самосовершенствованию, они могли бы стать достойными шахматистками, но вряд ли достигли бы уровня гроссмейстера. Ласло и Клара посвятили себя также интенсивному обеспечению всех возможностей для развития дочерей, собрав базу данных о более чем 200 тысячах матчей, покупая каждый учебник по шахматам, который только удавалось найти, и нанимая учителей шахмат. Девочки сами не упускали ни малейшего случая учиться и совершенствоваться. В доме полгаров висели схемы шахматных позиций. Жилище фанатиков стало храмом, посвященным практике древней игры. Для Ласла и Клары воспитание детей было большим, чем работа с полной занятостью, поскольку они поощряли таланты своих детей, мобилизуя для этого все ресурсы. Принципы суперобучения в действии Изучив принципы Полгора по воспитанию гениальных детей, я обнаружил в его подходе все принципы суперобучения, о которых говорилось до сих пор. Первое. Метаобучение. Полгор изучал, как люди учатся играть в шахматы выяснял, при каких условиях его дочери могут преуспеть в этом занятии. Он собрал огромную базу шахматных позиций, стратегий и списков игр. В годы, предшествовавшие широкому распространению интернета, это было немалым подвигом. Он составил план тренировок еще совсем маленьких дочек, начал с правильного наименования клеток доски, разучил правила движения фигур. Обучение не было форсированным, и девочки освоили игру еще до того, как у них развились другие когнитивные способности. Второе. Концентрация. Ласло считал, способность преодолевать монотонность, поддерживать интересы, постоянное внимание ключевыми чертами и стремился воспитать их в дочерях. Девочки дважды принимали участие в 24-часовых шахматных марафонах, им было по 15, 9 и 8 лет. За это время требовалось завершить сотню матчей. Шахматы – это игра не только на блестящий результат, но и на терпение и выносливость. Обучение дочерей сосредоточению было важной частью системы Ласлоу, поскольку он поощрял их фокусироваться на проблеме и не отвлекаться. Третье – целенаправленность. Ласлоу брал дочерей на игры с взрослыми мужчинами, когда им было всего по 4 года. Показывал, как играть против соперников, которые действительно бросали им вызов. Девочки провели множество партий в шахматы, это составило костяк их умений и позволило научиться не только хорошо играть, но и справляться с трудностями, давлением цейтнота и психологической неуверенностью в игре против старших, против пугающих противников. Используя шахматные таймеры даже для обычных игр, девочки практиковались в обстановке, которая точнее соответствовала той, что складывается на турнирах. Четвертое. Упражнение. Ласло варьировал подходы к изучению игры, начинал с наименования клеток, затем переходил к траекториям ключевых фигур. Шахматные головоломки на стенах были для его дочек домашним заданием. Девочкам приходилось анализировать различные тактические позиции и придумывать креативные решения. Блиц и игры с завязанными глазами позволили сестрам научиться быстрее думать и мысленно представлять игру. Пятое. Закрепление. Чтобы стимулировать умение припоминать, Ласло пытался развязать детям язык. «Мы не должны говорить им все. Мы должны попытаться заставить ребенка самого что-то сказать». Он использовал метод Сократа для шахмат. Ставил вопросы, на которые дочкам приходилось отвечать. Они не просто вспоминали предыдущее решение. Отец использовал верный способ для стимулирования их памяти и понимания. Игры с завязанными глазами сформировали еще один мощный компонент стратегии. Игра за невидимой доской развивала способность мысленно следовать позициям, а это было полезно не только для сохранения ключевых шахматных комбинаций в долгосрочной перспективе, но и для оттачивания способности имитировать ходы на доске, которые мог бы сделать противник. Шестое. Обратная связь. Ласло поощрял серьезную игру с реальными противниками, но осторожничал с подходящими партнерами, у которых в целом схожие игровые способности. Обратную связь он тщательно контролировал. Девушки должны были получать достаточно серьезный вызов. Так Юдит проявила настойчивость в отношении участия в мужских турнирах. Но и несоразмерно опытному противнику не следовало бросать вызов сестрам-шахматисткам, пока они были достаточно юны. Культивирование положительной обратной связи было важно на раннем этапе. И Ласло всегда успевал подкорректировать ход игры. Она должна была проводиться на уровне, стимулирующем дальнейшее развитие. Седьмое. Запоминание. Ласло сосредоточился на том, чтобы девочки восстанавливали шахматные комбинации по памяти. И увеличил скорость, стремясь сделать элементы их игры более автоматическими, и менее подверженными забыванию. Запоминание шахматных комбинаций важно для успешной игры, и ему способствовала как интервальная практика, так и специальные упражнения, блиц и игры с завязанными глазами. Восьмое. Интуиция. Повторяя технику Фейнмана, Ласло поощрял дочек писать статьи о шахматах, объясняя, «Если ты напишешь статью...» то рассмотришь вопрос глубже, чем действуя без цели, размышляя в одиночку или разговаривая с кем-то. Девочек поощряли придумывать творческие решения задач. Игра, не только шахматы, но и неконструктивная, бесцельная деятельность, детская игра, была частью стратегии обучения. Придумывая интересные решения и бросая вызов дочкам, подталкивая к новым трюкам и озарениям, Родители позволили им исследовать новые горизонты, выходя за пределы запоминания прошлых результатов. 9. Экспериментирование. Сёстры Полгар опережали отца в шахматах, и их стремление продолжать играть все чаще исходило от них самих. Каждой из девушек предстояло развить собственный уникальный стиль и подход. Юдит предпочла сосредоточиться на приемах и тактике, написав, что подготовка дебюта была совсем не важна в то время. Возможно, по этой причине даже сегодня моей самой сильной областью остается миттельшпиль. Различные варианты выбора девочек показывают, что шахматы, как и любой творческий навык, включают в себя не только овладение шаблонами, но и определение, какие именно умения и стили развивать в широком диапазоне возможностей. Сёстры Полгар воплотили идею суперобучения в самом широком смысле. Ласло утверждал, На мой взгляд, мы должны распространить идею интенсивного обучения на все области. Успех «Полгор» соответствует схеме большинства суперучеников. Интенсивное самообразование в соответствии с ключевыми принципами обучения, базирующееся на энтузиазме. Внедрение суперобучения в семье, школе и на рабочем месте Как родителю, педагогу, руководителю организации внедрить суперобучение? Можно ли помочь другим уверенно браться за сложные учебные проекты собственной разработки? Как научить студентов не только тому, что они обязаны знать, но и тому, как учиться самостоятельно, чтобы они могли быть самодостаточными за стенами аудитории? Способны ли вы вдохновить людей в вашей организации учиться интенсивнее, заполняя пробелы в знаниях, чтобы их потенциал полностью раскрылся? На эти интригующие вопросы... У нас пока нет окончательных ответов. Читая литературу об обучении и следя за рассказами суперучеников, я был поражен не только тем, как много уже известно об этом феномене, но и тем, сколько существует открытых вопросов, по которым исследователи и самоучки все еще выдвигают гипотезы. Количество сложностей увеличивается, стоит только начать учитывать социальную среду. Речь пойдет не просто об индивидуальном сознании, но и об эмоциях, культуре и отношениях, которые воздействуют на обучение сложными и неожиданными способами. Я бы хотел предложить некоторые отправные точки для создания среды, способной поддерживать суперобучение дома, в учебном заведении или на рабочем месте. Мои предложения не являются непреложными правилами, но их можно рассматривать как стартовые моменты, чтобы все желающие могли проникнуться духом суперобучения. Предложение номер один. Создайте вдохновляющую цель. Позвольте людям формулировать собственные цели обучения, которые их вдохновляют. Вдохновение – важная отправная точка в процессе суперобучения. Должно быть нечто притягательное, что заставило бы человека сконцентрировать энергию и выработать самодисциплину, необходимые для обучения. Иногда это освоение нового навыка, открывающего карьерные перспективы. В учебных лагерях для программистов, возникших на заре появления для них высокооплачиваемых вакансий, студентов заставляли работать в зверском темпе, иногда почти по 80 часов в неделю. Цель, однако, была достаточно убедительна. За несколько недель вы завершите жесткую программу и сможете подняться по лестнице технических рабочих мест с хорошей зарплатой и в Силиконовой долине, и во многих высокотехнологичных компаниях. Процесс интенсивный, но мотив привлекателен. В других случаях мотивация к суперобучению исходит из усиливающегося внутреннего интереса. Мой вызов МТИ начался с ощущения, что я многое упустил, не изучая информатику в школе. В обычной ситуации это не привело бы к каким-то грандиозным структурированным усилиям по изучению многих компьютерных наук. Но когда идея получить диплом за короткое время – подтвердилось сведениями о реальности этого, первоначальный интерес стал страстным обязательством. Роджер Крейг с его достижениями в «Джеопаде» всегда интересовался викторинами. Но когда он осознал, что у него может появиться шанс сыграть в знаменитом телевизионном шоу, его интерес стал навязчивой идеей. Эрик баррон расширил свою любовь к детской видеоигре до попыток создать ее лучшую версию. Чтобы подтолкнуть людей к К суперобучению, нужно поддержать уже существующие искры их естественных интересов, а не просто навязывать темы, которые кажутся наиболее полезными вам. Как только люди знакомятся со структурой проекта суперобучения, они начинают думать, что было бы самым интересным, захватывающим и полезным для них. Трестан де Монтебелло начал с идеи суперобучения и только позже решил создать вокруг нее проект публичных выступлений. Предложение номер два. Будьте осторожны с конкуренцией. Пример сестер Полгар ясно показывает, ранняя уверенность в себе порождает энтузиазм, который служит важным ресурсом. Вам не нужно чувствовать, будто вы в чем-то преуспели, чтобы вкладывать энергию в обучение. В конце концов, преуспеть в чем-то – это и есть цель обучения. Тем не менее, вы должны ощутить, что могли бы быть хороши в чем-то. люди склонны превращать восприятие своих недостатков в неизменную судьбу. Я не силен в математике. Я не умею рисовать ничего, кроме фигурок в стиле палка-палка-огуречек. У меня нет языкового гена. Эти заявления не полностью ложные, так как, вероятно, существуют реальные различия во врожденных способностях. Но они, как правило, игнорируют важный фактор – мотивацию. Часто вы видите, что вам не хватает потенциала, чтобы продвинуться в чем-то или полагаете, что всегда будете позади всех. Как бы напряженно вы при этом не работали, это лишает вас мотивации прилагать усилия. Таким образом, различия в способностях могут усугубляться аффектом, который они создают в нашем отношении к обучению. Подумайте, будто вы плохо делаете что-то, и у вас не останется стимула, чтобы измениться. Мощное влияние оказывает референтная группа, с которой вы себя сравниваете. Мне показалось интересным, что многие, но не все, суперученики были нацелены на столь необычные проекты, что их было сложно сравнить с нормальной референтной группой. Соревнование в ораторском искусстве, безусловно, позволяло сопоставить де монте с лучшими ораторами. У него могло бы возникнуть чувство неполноценности, если бы он не объяснял себе, что любые его недостатки неизбежны в столь амбициозном проекте с таким небольшим опытом. Если бы вместо индивидуального проекта суперобучения он столкнулся с дюжиной конкурентов с точно таким же предшествующим опытом, то, пожалуй, расценил бы любую собственную неадекватность просто как промах. Это свидетельствует о том, что конкурентная направленность проекта действует в обоих направлениях. Если у вас есть природный талант, вы намного лучше идентифицируемой референтной группы, и у вас будет больше мотивации для интенсивной практики и обучения. Однако, если вы не справитесь, это лишит вас мотивации практиковаться. Сестры Полгар использовали конкуренцию в своих интересах. Обучение девочек началось необычайно рано. Они всегда считались не по годам развитыми, а конкурентная среда усиливала их мотивацию. Если бы они начали поздно или учились в обычной школе, где ничто не гарантировало им звездного успеха, их стимулы могли быть подорваны. На мой взгляд, мотивация, возникающая при сравнении себя с референтной группой, предполагает двоякий подход. Если у человека есть природная склонность к суперобучению, конкуренция, вероятно, пойдет ему на пользу. Наблюдение за своими успехами при прямом сравнении подкрепит стремление к дальнейшему совершенствованию. Если же человек обладает умеренными способностями, либо отстает от других, изучать навык в области, где у него нет опыта, приступает к обучению поздно, то нужно приложить усилия, чтобы сделать проект уникальным. Это побудит ученика оценивать собственный прогресс, сравнивая его со своими прежними достижениями, а не конкурируя с другими. Иногда проект сразу начинается как уникальный, а потому изначально оказывается защищенным от резких неблагоприятных сравнений. Затем, как только появится уверенность, он переходит в более конкурентную среду. Например, вы можете начать изучать программирование, создав игру, которую трудно сравнить с другими, а потом принять участие в соревнованиях по кодированию, когда почувствуете себя более компетентным. Предложение номер три. Сделать обучение приоритетом. Вне учебного заведения обучение обычно рассматривается не как основная цель, а как побочный продукт. Организации нередко уделяют большое внимание непрерывному обучению и образованию, но, как правило, оно проводится в форме семинаров или тренингов. Человек сидит в аудитории, а потом возвращается к реальной работе. Суперобучение, поощряя непосредственную интенсивную практику, предоставляет возможность для проекта слияния, который выполняет реальные цели, но также предназначен для обучения чему-то новому. Традиционная процедура осуществления проекта заключается в том, чтобы найти лучшего кандидата для выполнения работы и поставить перед ним задачу. Подход, основанный на обучении, предполагает, что в проект допустимо назначить людей, которые еще не способны в полной мере выполнять поставленную задачу. В рабочей среде, ориентированной на суперобучение, сотрудники могут тратить большую часть своего времени на проекты, находящиеся в пределах или вблизи уровня их компетентности но при этом посвящать определенную долю времени работе, которая явно выше их нынешних способностей. Возможность чисто гипотетическая, однако я представляю себе два преимущества такого подхода. Во-первых, он создает культуру обучения в организации, где работники всегда готовы попытаться решить новые для себя проблемы, а не ждать кого-то, кто уже знает ответ. Во-вторых, это бросит сотрудникам вызов, Раскроет таланты, простимулирует их развитие. Если наставничество и трудные проекты распределяются только по прихоти менеджеров, то, скорее всего, многие сотрудники, которые преуспели бы на ответственных должностях, останутся за бортом. Культура, движимая суперобучением на самых высоких уровнях, также позволяет проникнуть в области, где ни у кого нет конкретного навыка. Хотя переход между установленными уровнями мастерства важен, Обучение становится действительно ценным именно тогда, когда человек учится делать то, что не под силу никому другому.